Часть седьмая. Когда они вышли на причал, грузовое судно-робот, повернув винты на максимально возможный угол, правым бортом двигалось к причальной стенке. Человеку впечатлительному этот грузовик мог показаться даже страшноватым. На нем отсутствовали надстройки и рубка, не было мачты, лишь короткая антенна на корме для нужд навигации. Да и сигнальные стробоскопы, похожие на глаза с хитрым прищером. Бортов на электроходе тоже не было, как и палуб. Только разгрузочные створки, которые расходились в стороны, облегчая доступ к трюмам. Электроход быстро приближался, умело подрабатывая винтами. А Рик смотрел на взбиваемую им пену и все размышлял о причинах сбоя в погрузчиках. «Зачем я сказал, что под крышками все в порядке?» Ведь перегрев блока грозит. Тут Рик почувствовал спиной чей-то жесткий сверлящий взгляд. Он резко обернулся. Но там никого не было. Лишь два него Они стояли рядышком, как и положено близнецам. Эти машины, в принципе, не могли сверлить его взглядами, поскольку вместо глаз у них были панели объемного восприятия. Внезапно шум винтов прекратился и стало тихо. Электроход продолжал двигаться по инерции, но внутри него ничего не крутилось, и двигатели не работали. Рик даже услышал пощелкивание каких-то остывающих механизмов. Все это было странно и неожиданно. Не успел он прийти к каким-то выводам, как электроход снова ожил и, взбивая пену, продолжил процесс причаливания. В момент, когда он коснулся кранцев... Швартовые шланги вышли из бортов и щелкнули в причальных замках, надежно закрепив судно на причале. «Ну все, ребята, пошли!» – крикнул Кавендиш роботом. Однако те не тронулись с места. Просто трюмные крышки были еще закрыты. Но выглядело это как акт неповиновения. Рик покосился на хозяина, тот заметно нервничал. «Опасаясь, что погрузчики могут выйти из строя». Тогда за простой электроходы с него вычтут немалый штраф. Гриппин и Зума состояли поодаль, не желая лишний раз попадаться на глаза хозяину. Сегодня у него было особенно плохое настроение, хуже, чем обычно. Наконец стальные створки поднялись и стали вертикально, открыв заставленное ящиками и пластиковыми мешками трюмное нутро. Здесь было сельскохозяйственное оборудование, стройматериалы. автомобильные шины и стиральный порошок, а еще лодочные моторы, рыболовные снасти, дешевые сигареты, уксус и все то, что требовалось на острове и помогало избегать порожнего рейса электрохода. Кавендиш заранее обходил все лавки и магазины, обещая скидку на доставку товара, чем радовал владельцев магазинов и одновременно вызывал негодование тех, кто такими перевозками с континента зарабатывал на жизнь. Створки встали на стопор, и Нева получили от судна сигнал, и один за другим затопали навстречу развернувшимся сходням. Вскоре они исчезли в глубине трюма, а затем появились с тяжелой кладью. Перебрались на причал и покатили на роллерах к воротам склада. Кавендиш поспешил следом, чтобы проверить, как они укладывают груз. Однако его опасения были напрасны. Ящики легли точно на очерченные белой краской квадраты. Это означало, что погрузчики не сломались, что они работали как обычно, и с Нью-Йорка мог спокойно перевести дух. Рик видел, как разгладилось лицо хозяина. Он даже как будто улыбнулся. Разгрузка шла полным ходом. Нево деловито основали из склада в трюм и обратно. А после того, как все привезенные грузы были перемещены под крышу, погрузчики стали доставлять на электроход ящики с копиокой. И сразу в воздухе запахло свежим хлебом. Это был запах спелых плодов. Рик вспомнил, как в первую неделю на новой работе ел их с утра до вечера. Но теперь он на эти ящики даже смотреть не мог. «Ты считаешь?» – спросил хозяин. Рик кивнул. Это было еще одно его полезное качество, помимо знания механизма. Рик быстро считал и запоминал результаты вычислений. Пока все глазели на топающих туда-сюда Неву, Рик успел сосчитать, в какую сторону, сколько и каких ящиков перенесено. При этом его не смущали поддоны, на которые ящики или мешки клали девяткой, горкой или даже связку. Он сходу определял метод укладки и количество единиц упаковки. В разгар погрузочных работ в небе над ангаром неожиданно завис реактивный полицейский робот-трапеция, который местные контрабандисты называли поморником. Его прицелы скользнули по ангару, побегающим на причале погрузчикам и застывшим людям. Не найдя причины вмешиваться, аппарат выпустил форсажные факелы и унесся к горизонту. Эй, хозяин, а чего ему здесь надо? спросил Гриппин, потирая рыжую бороду. Догони и спроси. ответил Кавендиш. Случалось, трапеции ошибались и атаковали легальных перевозчиков, принимая их за контрабандистов. Некоторых из этих случайных жертв потом буксировали в порт, где они стояли до окончания разбирательства. Но чаще жертвы ошибочных атак оказывались на дне, поскольку у трапеции были мощные роторные пушки. Поставив очередные стопки ящиков в трюм, Нево поднялись на причал и покатились к воротам склада. Они уже закончили разбирать дальний штабель и перешли к ближнему, видимо, с причала. Помня, как были раскалены их процессоры, Рик продолжал приглядывать за роботами, чтобы вовремя заметить неполадки. К первой стопки ящиков с копиокой и Нива подкатили одновременно. Как только один из них опустил захваты, чтобы поднять стопку, второй неожиданно огрызнулся. Да, именно огрызнулся. Рик видел, как угрожающе вскинулись его захваты и как он, боком, попытался протаранить своего товарища, но не успел Рик испугаться, как все встало на свои места. Робот, успевший взять стопку первым, покатил на причал, а его напарник поднял вторую и последовал за ним. Рик покатился на хозяина, но тот увлеченно распекал Зумаса за то, что тот замаслил грязными руками всю стену. А ведь в прошлом году в ангаре делали ремонт. Роботы проехали мимо. Рик посмотрел на их закопченные спины, невольно представляя, как от высокой температуры где-то там в процессорах плавят современные перемычки, наспех поставленные на военном заводе. Возможно, это было не так, и ему все только казалось. Ему и Сторжу Лаюшу с его собакой. Они стояли на углу склада и внимательно следили за действиями роботов. Изредка обмениваясь встревоженными взглядами.